Иван Стальной. Прыжок. Он ненавидел дождь. Раньше даже любил, когда тяжёлые капли падали на голову и стекали бодрящими холодными ручейками по лицу. Но сейчас люто ненавидел его и проклинал Зону с её аномальной погодой. Одежда и обувь промокли насквозь, как назло, вокруг ни малейшего намёка на укрытие от нескончаемых осадков и ветра. Дождь то утихал и превращался в нудную морось, то становился нещадным ливнем. Зона продолжала издеваться над одиноким и загнанным в тупик человека. Изредка между черных, как гудрон туч, проглядывала луна и освещала серебром продрогшего от холода мужчину, скручившегося в позе эмбриона на мокрой поверхности высокого нефтехранилища. Как спящий ребенок с куклой, сталкер бережно сжимал дрожащими руками единственное оставшееся у него оружие. Запах пороха и смазки пистолета успокаивал бьющуюся в истерике разум и пробуждал уголёк чуть теплевшейся надежды. Человек на короткий миг улыбнулся во сне, затем небритое лицо перекосило от боли. Острый спазм пустого желудка прервал беспокойный сон. сталкер застонал и выпустив из рук ПМ, схватился за живот. Чувство голода терзало с каждым часом всё сильней. Дросущимися руками он положил в рот измочаленный конец армейского кожаного ремня. и стал жевать его. Несколько маленьких кусочков удалось отгрызть, и мужчина с жадностью проглотил их, стараясь заглушить неутолимые чувства голода. Запив водой из лужицы, которых на крыше было полно, он буквально обнял пистолет, скручился и снова погрузился в терзаемый дождём и холодом сон. Внизу взвыл кровосос, затем ещё один. Монстры нашли еду и ужасающим рёвом оповестили округу о пиршестве. но сталкер не слышал их. Бесконечно долгие дни, которые он просуществовал на нефтехранилище, заставили привыкнуть к кровососущим соседям. Мужчина лишь вздрогнул во сне и еще крепче обнял оружие. Большая ворона сидела на ржавом поручне заборчика, окамляющего поверхность гигантской цистерны, и подозрительно глядела на человека, который притаился и очень медленно наводил на нее такой же черный, как и птица, пистолет. Боясь спугнуть потенциальный обед, измождённый сталкер осторожно снял оружие с предохранителя и в мыслях поблагодарил бога за предусмотрительно оставленный боеприпас в патроннике. Впрочем, ворона решила не рисковать своим присутствием вблизи подозрительного существа и расправила крылья, намереваясь взлететь. Этого человек допустить не мог, и в утренней тишине прогремел поспешный выстрел. Пуля пробила крыло, в воздух взметнулись угольные перья. и ошеломленная каркающая птица спланировала вниз. Сталкер отбросил пистолет в сторону, в два прыжка подскочил к перилам и возмущенно проследил за коротким падением несостоявшегося обеда. Ворона, кружась как волчок, упала на землю, и в выступлении принялась скакать и каркать, чем привлекла внимание кровососов. Один из монстров стремительно подскочил к раненой птице, в один укус отгрыз ей голову и щупальцы бережно, но жадно высосали всю кровь из маленького существа. Человек крепко схватился за ржавые поручни и стал трясти их, словно собирался вырвать ненадёжные железки и швырнуть в монстров. По круге разнёсся разъяренный крик. Суки, грёбаные кровососущие твари, чтоб вы сдохли, чтоб вам спидозник попался или сифилитик, чтоб вы долбаные осьминоги двуногие заразились и сдохли в мучениях. Это был мой обед, слышите, твари, это мой обед, мать вашу. Сталкер упал без сил. Его измученное лицо перекосило кривая усмешка. Стало смешно от собственных слов. Осьминог, а с двумя ногами. Чем больше он вникал в суть фразы, тем громче становился смех. истерика плавно переходила в безумие. Острый спазм из голодавшегося желудка заставил человека сложиться пополам. Бессильные руки сжимали живот, стараясь защитить от нападок неведомой силы, которая крутила и мяла маленький желудок как рука кусок пластилина. Безумный от боли взгляд сталкера наткнулся на чёрные перья. Мучаясь от боли, он старательно собрал их в кучку и достал зажигалку. Маленький язычок пламени мгновенно расплавил останки от улетевшего обеда в чёрные хрустящие шарики. Человек торопливо засунул воняющую горелыми перьями еду в рот, быстро прожевал и проглотил. Несколько глубоких глотков дождевой воды успокоили разбушевавшийся желудок, и человек смог встать и оглядеться. Зона просыпалась. Мелкая противная морось надоедливо витала в воздухе прохладного утра. Вокруг, как обычно, ни души. Да и кто попрётся в эти гиблые и заражённые места? Только его принесла нелёгкая в гиблые края. Думал, артефактами разжиться, бабла заработать. А оказалось, что еле ноги унёс от кровососов. Защищаясь от монстров, потерял автомат, разбил КПК со встроенным детектором аномальных полей. С тех пор вся зона уверена, что сталкер мёртв и погиб. А он уже как месяц сидел на крыше из палинской железной банки и не мог спуститься, потому что внизу было самое настоящее логово кровососов. Рюкзак порвался от когтей тварей, когда сталкер взлетал по мокрой лестнице на нефтехранилище. Думал, повезло-то как, лестница. Оказалась очередная издёвка зоны. Почти все припасы высыпались по калеска как очумелый вверх. Как он не старался тянуть с едой, но она закончилась уже неделю назад. Сталкер тяжело плюхнулся на корточки у края мокрой крыши и уставился на висящий внизу большой мыльный пузырь. Конечно, это не совсем мыльный шар. То была пространственная аномалия, ведущая черт знает куда. Куда? А не все ли равно? Пузырь около трех метров в диаметре переливался всеми цветами радуги на высоте четырехэтажного дома, чуть ниже крыши нефтехранилища, и призывно манил человека сигануть вниз. Сталкер давно уже отметил, что пространственные аномалии в пределах досягаемости прыжка. Но как прыгнуть с высоты пятиэтажки навстречу неизвестности? Как? Даже собрав всю волю в кулак, он не раз останавливался у самого края крыши и истерично начинал искать другой выход, которого не было. Сколько раз он плакал от бессилия и проклинал зону и её создание? Бесконечно. 4 пережитых выброса аномальной энергии из центра Чернобыльской зоны отчуждения. 4. Сталкер был уверен, что ни один из людей, обитающих в зоне, не поверил бы в его живучесть. Это всё золотой шар, артефакт исполняющий желания. Легенда. Он его нашёл случайно в рыжем лесу. Грязи там много и везде, поэтому народ старается избегать тех мест. Не у всякого есть надёжная защита от радиации. В тот момент, когда он наткнулся на легендарный артефакт, была только одна мысль — где скрыться от предстоящего выброса? Не мудрено, что единственным желанием оказалось «Сделай так, чтобы я всегда выживал при выбросе». Артефакт исполнил желание, и после выброса человек очнулся за территорией рыжего леса, но он запомнил, где находится золотой шар. Уже четыре раза сталкер пережил смертоносный выброс энергии. Но как? Сутки после этого он лежит без сознания, ещё пару дней мучают ужасные головные боли. Сталкер точно знал, что следующий выброс он не переживёт. Нужно прыгать. Набраться смелости, отваги и прыгнуть. А легко сказать. Человек встал, склонился над поручнем и посмотрел вниз. Сначала страшно, потом привыкаешь к высоте, когда долго смотришь на неё, как на своего врага. Уже несколько дней сталкер часами проводил на краю крыши, стараясь одолеть страх. И вот теперь страх отступил, сдался. Стало легко. Человек понял, что способен прыгнуть и покинуть этот тупик зоны. Сталкер выпрямился, отошёл назад, скинул тяжёлую от влаги куртку, чтобы облегчить вес, несколько раз глубоко вдохнул и подумал: "Будь что будет". либо переломаю ноги и, возможно, позвоночник, и тогда растерзают кровососы, либо попаду в пузырь и выпрыгну где-нибудь в другой задний сезоны. Всё равно хуже, чем сейчас не будет. Твари ждут, не дождутся, когда обед спустится к ним на блюдечке. Хрен вам. Сил у меня хватит, чтобы выпустить пулю в свою голову. Сталкер-мятяй не сдаётся. Человек перекрестился, яростно закричал и побежал навстречу неизвестности. Оттолкнувшись от поручня, сталкер со всей силы прыгнул в сторону мерцающего пузыря и исчез в нём, махая руками, словно птенец. Со стороны сталкерской базы шли три человека, одетые в чёрные куртки. Набитые рюкзаки и сумки заставляли людей прикладывать много сил, и им приходилось чаще останавливаться на отдых. К тому же, медленному продвижению мешали дождь и грязь под ногами. Ботинки то и дело скользили, и командир небольшой группы бандитов свернул с вытоптанной тропы на покрытую густой и мокрой травой землю и остановил своих людей. — С погодкой нам не фартит. Так мы два дня грязь месить будем. — Это точно не фарт. — Есть выбор? — спросил третий бандит, догадываясь, о чем пойдет речь. — Есть. Справа, в километре от нас, лифт. Месяца три назад пользовался им. Он выходит в темную долину. Думаю, резонно пойти через него. Иначе застукают нас с барахлом сталкеров и чугнут, кто пошурудил на их базе и завалил 5 оболтусов искупщика. Точно, Кнут, давай срежем. Бережённого Бог бережёт. Да и топать меньше. Добро. Тогда идём дальше. Кстати, КПК выключаем. Пусть теперь гадают, куда мы делись. Кнут, ты молоток. Класс. Замутил с чужими КПК. Это называется дезинформация. Противник думает, что другие ребятки провернули разбойчик, и будет искать их. Хе, а этим ребяткам псевдопсы уже все нутро прохавали. Молоток! Через час тяжелой дороги бандиты остановились в трехстах метрах от аномалии. Трехметровый пузырь лифта радужно и приветливо сиял и был готов переправить усталых путников. Почти пришли. В этот момент пузырь бесшумно выдавил из себя полураздетого человека. Бандиты на стороже присели и вскинули автоматы. Человек вскочил, с выражением счастья обернулся на аномалию и стал прыгать, как радостный ребенок. Потом увидел бандитов, закричал что-то и, раскинув руки, побежал к ним. «Это что за фраер к нам колеса двинул?» — спросил Кнут и всмотрелся в оптический прицел винтореза. «Шун базлает там!» «Люди, кричит, люди! Вот придурок! Че с ним делать, бум?» Командир прицелился и мягко нажал на спусковой крючок. Слабая отдача и хлесткий звук сопроводили заглушенный выстрел. Человек, выбежавший из аномалии, остановился, словно налетел на невидимые препятствия, и упал разорванным затылком в зеленую сырую траву. Маленькое отверстие во лбу заполнилось кровью, и поток дождя размазал багровые ручьи по бледному, покрытому щетиной лицу сталкера. Не повезло паре. «Нам свидетели ни к чему. Быстрее валим к аномалии. Раз парень оттуда пришел...» — Значит, там можно жить! — усмехнулся Кнут и, закинув винторез на плечо, шагнул в сторону призывно сверкающей пространственной аномалии.